Мурасаки Сикибу. Повесть о Гэнзи Глава 11. Сад, где опадают цветы. Основные персонажи. Дайсё Гэнзи, 25 лет. Нёгу Рейкайден бывшая наложница императора Кирицубо. Сестра Рёгу Рейкайден Дама из сада, где опадают цветы Ханати Русато, Возлюбленная Гензи. Кырмицу, приближенный Гензи. Сердечное непостоянство неиссякаемый источник тревог и волнений. Не мудрено поэтому, что в жизни Гензи всегда было немало тайных горестей, но в последнее время мир словно повернулся к нему враждебной своей стороной и каждый день приносил с собой новые печали. Гэнзи погрузился в бездну уныние. все ему постыло в этом мире, но по-прежнему слишком много мешало от него отречься. Особо по прозванию Рей Кейден, обитательница дворца живописных видов, не имела детей и, оказавшись после кончины государя в бедственном положении, жила, судя по всему, исключительно попечениями господина Дайсё. С третьей сестрой этой особы он мимолетно встречался во дворце и по обыкновению своему не забывал ее и теперь, однако же особым вниманием не удостаивал, и женщина целыми днями печалилась и вздыхала. Но вот однажды, с грустью помышляя о превратности мира, Гензи в какой-то связи вспомнил о ней, вспомнив же, проникся сильнейшей к ней жалостью и выбрав миг, когда между тучами, затянувшими дождливое небо пятой луны, забрежил долгожданный просвет, отправился ее навестить. Гензи выехал из дома тайком, в самом скромном платье и даже без передовых. Он был недалеко от срединной реки Накагава, когда на глаза ему попался маленький домик, окруженный живописными купами деревьев. Оттуда доносились мелодичные звуки «кото-со», которому вторила восточная кота. Гензи прислушался, а поскольку дом был недалеко от ворот, высунулся из кареты и заглянул внутрь. Ветер, прилетевший со стороны Большого Багряника, напомнил ему о праздненстве Кама, а сад, в котором было какое-то особое, неуловимое очарование, показался странно знакомым, словно он уже бывал здесь прежде. Примечание. Японский багряник — высокое дерево, цветущее осенью мелкими желтыми цветами. Часто переводится как иудино дерево или лунный лавр. Листьями багряника и мальвы принято было украшать головные уборы и кареты во время празднества Каму. Конец примечания. Сердце Гензи затрепетало, ведь так давно это было, она и не помнит верно, смутился он, но все же не мог дома покинуть. Кино Таманури, Какин Вакосю. Или ночь так темна, Или дороги, не зная, блуждает. Снова кукушка рядом кричит, Все не может моего дома покинуть. А тут еще кукушка с криком пролетела над головой, Как будто приглашая зайти. И, повелев остановить карету немного поодаль, Гэнзи, как обычно, выслал вперед крымицу. Могла ли кукушка сюда в этот сад не вернуться? Слышишь, кричит. Возле дома, не ей ли когда-то, мы внимали вдвоем с тобой. У западной боковой двери дома, судя по всему главного, сидело несколько дам. Голоса их показались Карамицу знакомыми, он кашлянул, желая привлечь к себе внимание, и, оглядевшись, передал им послание Гэнзи. Как видно, эти молодые особы долго не могли уразуметь. Кукушка кричит, и голос как будто такой же. Но та или нет, Не понять, в пору долгих дождей Затянуто тучами небо. Женщина лишь притворялась непонимающей, Поэтому крымицу сказал, Что ж, наверное, не зря говорят, Различить не могу. И с этими словами вышел, А женщина долго еще печалилась И вздыхала украдкой. Опали цветы, Разрослись деревья и ветви, Переплелись различить не могу те кусты, что когда-то сажал у ограды. Понимая, что у нее могли быть причины вести себя столь осторожно, Гензи не стал упрекать ее. Из женщин этого круга всех милее, пожалуй, Цукусино Гасети. Сразу же вспомнил он. Примечание. О Цукусино Гасети ранее в повести о Гензи не упоминалось. Она возникает мельком в главе Сума, Но снова так, как будто читателю хорошо известна ее история. Конец примечания. Так вот и получалось, что любая женщина становилась для него источником беспокойства и сердечных волнений. Он не забывал даже тех, с кем виделся лишь однажды, но чаще всего это его свойство увеличивало еще более страдания его возлюбленных, хотя, казалось бы... Как Гензи и ожидал, В доме, куда лежал его путь, было тихо, безлюдно, и невольная печаль сжала сердце. Прежде всего он прошел в покое Него Рейка и Дэн. За беседой о делах минувших времен не заметили, как спустилась ночь. На небо выплыл двадцатидневный месяц, в саду под высокими деревьями сгустились тени, в воздухе разлилось дивное благоухание цветущих возле дома померанцев. Него была уже не молода, но привлекала чрезвычайной утонченностью и душевным благородством. «Государь никогда не удостаивал ее исключительным вниманием», — подумалась Гэнзи, но всегда ценил ее чувствительное сердце и приветливый нрав. Тут нахлынули на него воспоминания об ушедших днях, и он заплакал. Где-то рядом кричала кукушка. Уж не та ли, что была на ограде у Срединной реки? «Может, прилетела вслед за мной», — подумал Гэнзи, — И прекрасное лицо его приобрело какое-то особенно трогательное выражение. Неизвестный автор, каким выкороку дзю. О минувших годах станем мы вспоминать и вдруг кукушка в саду. Как только она догадалась, кричит совсем как тогда. Как только она догадалась, тихонько произнес он, видно сердцу ее мил аромат померанцев. Кукушка спешит в сад, где цветы опадают, Всем другим его предпочтя. Мне следовало бы приходить сюда каждый раз, Когда меня начинают мучить воспоминания. Неизвестный автор Кокин Вакосю. Пятой луне навстречу рассвел померанец. Его аромат, вдыхая, вдруг вспомнил, Так пахли когда-то ее рукава. «В беседах с вами я черпаю утешение, но одновременно они становятся для меня источником новых печалей. Вслед за переменами в мире меняются и люди, все меньше становятся рядом тех, с кем можно было бы поговорить о прошлом. Представляю себе, как трудно вам развеять тоску». Видно было, что перемены в мире происшедшие глубоко затронули его душу, но столь совершенна была его красота, что она лишь выигрывала, От выражения печальной задумчивости, появившегося на его лице. В мой заброшенный дом давно никто не заходит, но вот у стрихи расцвели помиранцы и гостя, на миг заманили сюда. Ответила Нёга, а Гензи подумал: никто другой не сумел бы так сказать. Словно не перешел он в западные покои столь редкий гость, да еще красоты, невиданной в мире, Разумеется, женщина быстро забыла свои горести. С обычной нежностью беседовал он с ней, и разве можно было заподозрить его в неискренности? Все женщины, с которыми встречался он вот так, от случая к случаю, были особыми незаурядными. Каждая обладала своими достоинствами, и ни одну нельзя было назвать вовсе никчемной. Возможно, поэтому гэнзи в течение долгих лет неизменно оказывал им расположение, И они отвечали ему нежной привязанностью. Разумеется, бывало и так, что какая-то из его возлюбленных, обиженная недостаточным, как ей казалось, вниманием с его стороны, устремляла свое сердце к другому. Но Гэнзи смирялся, видя в этом лишь очередное проявление непостоянства мира. Вот и та, в доме у Срединной реки, тоже, как видно, переменилась к нему. Продолжение следует...